Часть вторая. Метяжные молекулы белка. В нашей повседневной жизни белки, они же протеины, это что-то из области питания. Заглянув на кухню, вы можете легко узнать количество белков в хлопьях для завтрака, тонце и любом другом продукте. Подробная информация о содержании питательных веществ обычно указана на боковой стороне упаковки. Когда мы употребляем в пищу белки, наше тело разделяет их на составные части, из которых затем собирает новые белки, необходимые клеткам. Мы строим эти белки, чтобы выжить. Они необходимы для нашего существования, но они также и способны вывести из строя мозг. История белков началась почти за 100 лет до открытия ДНК в одной парижской лаборатории, где химик по имени Антуан Франсуа де Фуркроа аккуратно нагревал образцы тканей мёртвых животных или подвергал их воздействию кислот, в то время как за окном бушевала французская революция. Фуркроа был советником Наполеона и одним из самых дерзких исследователей человеческого мозга той эпохи. Он был известен тем, что добывал человеческие органы для своей работы, раскапывая могилы. Однако к открытию белка фуркруа в конечном счете привели именно опыты над животными. За несколько лет он научился выделять из останков животных три вещества. Альбумин, фибрин и желатин. Альбумин был плотным белым веществом, получавшимся при нагревании яичного белка фибрин, тягучей субстанцией, которая образовывалась в свернувшейся крови и в мышцах, а желатин к шеобразной массой, возникавшей при вываривании сухожилий. Примечание. Вероятно, вы много раз встречались с альбумином, сами того не зная. Когда вы жарите глазунью, именно альбумин придаёт изначально прозрачному белку белый цвет. Каждое из этих трёх веществ Фуркра получил из разных частей тел животных, но заметил в них кое-что общее. Все они содержали азот. В то время мало кто из учёных обратил внимание на это открытие. Возможно, потому что сложно оценить значение маленьких научных достижений, когда миром правят мушкеты, гильотины и революция. Фуркруа переключился на другие задачи, такие как создание метрической системы и расширение периодической таблицы. После стремительной карьеры в науке и политике он неожиданно скончался в возрасте 45 лет. Ходили слухи, что он был так разочарован, не получив желаемого продвижения по службе, что это ускорило его смерть. Первые шаги в изучении белков практически никуда не привели, но спустя полвека молодой голландский учёный по имени Геррит Ян Мулдер продолжил путь с того места, где остановился Фуркруа. Мулдер был перспективным учёным, занимавшимся пищевыми технологиями, который впоследствии обрёл большую популярность среди любителей пива за открытие химических секретов пивоварения. Обратившись к старым записям Фуркруа, Мулдер нашёл нечто гораздо более универсальное. Он открыл субстанцию, объединяющую все живые существа. Следуя протоколам Фуркруа, Мюльдер получил собственные образцы альбумина, фибрина и желатина. Ещё он научился извлекать аналогичную субстанцию из пшеницы. Так что теперь в его распоряжении были вещества, полученные как из животных, так и из растений. Развивая и углубляя работу Фуркруа, Мюльдер определил, какие ещё атомы, помимо азота, содержались во всех четырёх образцах. Он ожидал, что каждый образец будет состоять из уникальной комбинации атомов, поскольку, как он рассуждал, все они были получены из разных источников. Результат оказался прямо противоположным. Альбумин, фибрин, желатин и экстракт пшеницы, то есть вещества, полученные из совершенно разных источников, состояли из атомов азота, кислорода, водорода и углерода примерно в одинаковом соотношении. На молекулярном уровне все эти экстракты были по сути одинаковы. Мульдер обнаружил, что млекопитающие, птицы и растения по какой-то причине содержат одинаковые молекулы. Окрылённый одновременно задачей, Мульдер написал письмо наставнику Якобу Берцелиусу, описав своё открытие. Берцелиус пользовался большим авторитетом среди химиков того времени. Он открыл два химических элемента и изобрёл систему буквенных символов химических элементов, которая используется до сих пор. Прочитав письмо Мульдера, Берцелиус был так же поражён его результатами. Он понимал, что если эти данные верны, значит, в основе всех живых существ лежит одна единая субстанция. Письмо, которое он написал в ответ Мульдеру, изменило всю сферу биологии, впервые дав название молекуле, присутствующей в таком многообразии организмов. Берцелиус предложил название протеин, образовав его от греческого слова протос. Что значит «первый», поскольку вещество, открытое мульдором, несомненно, являлось изначальной или первобытной субстанцией. Примечание. В русском языке вместо слова «протеин» используется слово «белок». Опираясь на данные мульдора, Берцелиус пошел немного дальше и предложил модель, по которой могло возникнуть «белок». такое молекулярное единство. Он выдвинул идею, что белки появились в растениях, которые затем стали пищей травоядных животных, а те, в свою очередь, были съедены плотоядными животными, и таким образом весь растительный и животный мир объединила одна общая молекула. Эта мысль была не совсем верной, однако в наши дни она получила новое развитие. В 2017 году учёные сделали предположение, что жизнь на Земле зародилась именно благодаря белкам, а не молекулам, подобным ДНК. Через несколько десятилетий после того, как Мульдер опубликовал свои результаты, научный мир пришёл к пониманию, что белки представляют собой гигантские молекулы, состоящие из строительных блоков аминокислот, соединённых между собой как будто нанизанных на одну нить и свёрнутых в трёхмерные фигуры. В центре каждой аминокислоты находятся атомы азота, кислорода, водорода и углерода в одинаковом порядке. В этом была суть химического открытия, сделанного Мульдером в 1880-е годы. От этой идентичной сердцевины ответвляются очень разные боковые цепи, которые и определяют каждую отдельную аминокислоту. Всё вместе напоминает браслет с шармами, где в каждом фрагменте присутствуют одинаковые элементы, к которым крепятся разные структуры. Учёные называют молекулы белка природными роботами. Эти молекулы способны разрезать, поглощать и видоизменять другие молекулы. Они обеспечивают поддержание структуры и сохраняют форму клетки и участвуют в удивительном активном процессе деления одной клетки на две. Они указывают, где у развивающегося эмбриона будут расти пальцы, и они же определяют время начала родовой деятельности. Даже структура волос, будут ли они вьющимися или прямыми, определяется молекулами белка. Масса белка в клетках настолько велика, что если из человеческого тела убрать всю воду, то белки составят почти половину оставшихся молекул. Молекулы белка очень многочисленны и разносторонни, но они могут быть и буйными. Они способны поднять мятеж. Белок, предназначенный для транспортировки витаминов, может вместо этого внедриться в стенки сердца и сделать этот орган настолько жёстким, что он не сможет сокращаться с силой, необходимой для циркуляции крови по всему телу. Тот же самый белок может привести котёку к отёку печени или к тому, что почки перестанут вырабатывать мочу. Белки, наносящие вред организму, становятся особенно опасны, когда дело касается головного мозга. Эти белки, влияющие на состояние разума, чаще всего терразизируют человека одним из двух способов. Во-первых, те из них, что призваны защищать нас от инфекций, устраивают переворот и вместо этого нападают на наши же клетки мозга. Во-вторых, те, что отвечают за нормальную работу наших клеток, принимают токсичные формы, мешающие нейронам передавать сигналы. В отличие от мутаций ДНК, миегежные молекулы белка обычно наносят стремительный урон когнитивным способностям, зачастую всего за несколько недель или месяцев, приводя нас от нормального состояния к краю смерти. Поскольку эти заболевания не закодированы в ДНК, их, как правило, невозможно диагностировать до появления симптомов. На протяжении большей части истории врачи к этому моменту уже ничего не могли поделать. Им оставалось только смотреть, как свои равные молекулы белка пожирают мозг их пациентов. В наши дни во многих подобных случаях всё заканчивается гораздо лучше. Впервые у нас появилась возможность встретить людей, которые столкнулись с сметежными белками, выжили и смогли рассказать о себе. Вот несколько таких историй.